Кир Булычев. Мне хотелось бы представить, как выглядели бы всем известные сказки, если бы их придумали писатели-фантасты, которые умеют самым невероятным вещам найти почти научное объяснение. Условия игры понятны? Тогда начинаем. Шестая сказка называется Синяя борода. Он разбудил ее на рассвете за окном висела непрозрачная синева в которую тонули леса поля озера редкие огоньки дальней деревни с трудом продирались сквозь густую синь вставай красавица сказал он ей я хочу чтобы тебе понравилось в нашем доме она отвела от него глаза и сине черная борода занимавшая половину лица и лопаты ложившиеся на грудь пугала ее смотри на меня приказал он. Тебе все равно придется ко мне привыкнуть. Я тебе неприятен? Не знаю, сказала она. Я буду добр к тебе, сказал он. Я не буду тебя обижать, но ты должна будешь меня во всем слушаться. Хорошо, ответила она, не поднимая головы. Ну теперь иди, сказал он. Ты можешь делать, что хочешь. Только прошу, не открывай маленькой двери под лестницей. Хорошо повторила она, мечтая об одном, чтобы он скорее ушел и оставил ее одну. «Может быть, мне придется сегодня уехать», сказал он. «Я вернусь к вечеру». Она посмотрела ему вслед. Он медленно шел по коридору. Спина его широкая и сутулая. Таила в себе непонятную угрозу. Через несколько минут она услышала, как под окном раздались голоса. Она подошла к окну и увидела что он прощается с одним из слуг. Он и в самом деле уезжал. Ей сразу стало легче. Необходимость подчиняться синей бороде угнетала ее, но она отлично понимала, что у нее нет другого выхода. Он был ее хозяином. И помощи ждать было неоткуда. Все затихло в доме. Она открыла дверь и вышла из своей комнаты. Длинный коридор вел до самой лестницы. Она наугад толкнула дверь направо и увидела большую комнату, почти пустую. Если не считать стола, кресла с высокой узорчатой спинкой и книжных шкафов у стен. Она подошла к книжным полкам. название книги ей ничего не говорили. Она перелистала одну из них и поставила на место. Потом она покинула библиотеку и дошла до лестницы. Она спустилась, постукивая задумчиво кулачком по перилам, и остановилась в нерешительности в высоком холле, пол которого был устлан необъятным ковром. Один из поварят, одетый в белый халат и колпак, вышел из кухни. Она не обратила на него внимания. Она предпочитала не обращать внимания на его слуг, потому что это значило бы, что она собирается навсегда оставаться в этом доме. Слуга прошел мимо и исчез. «Что синяя борода запрещала ей делать?» Ага открывать маленькую дверь под лестницей. Где же она? Вот и дверца. Она провела ладонью по прохладной плоскости и отдернула руку. Она вспомнила, какие глаза были у синей броды, когда он велел ей слушаться его во всем. Она вышла в сад. Уже совсем рассвело, но день оставался таким же туманным и сумрачным. Желтые листья кленов складывались в прихотливые калейдоскопические узоры на черной мокрой земле. Она подумала, что может простудиться, и решила подняться наверх, чтобы накинуть на себя что-нибудь теплое. Ей хотелось дойти до ограды и увидеть поля и лес, над которыми синяя борода был невластен. Но она не дошла до своей комнаты. Маленькая дверца под лестницей необъяснимо притягивала ее к себе. Что могло быть спрятано за ней? Какая тайна скрывалась за этой обыденной и невзрачной дверью? Ощущение тайны, не покидавшей ее с утра, тайны, который казалось, был пропитан этот дом, тяготило и тревожило. И если бы не страх перед синей бородой, она с минуту постояла перед дверью, прислушиваясь. Когда неподалеку прошел слуга, она прижалась к стене, стараясь слиться с ней, стать незаметной. Слуги могли донести синей бороде. Шаги стихли. Рука сама поднялась к двери и нажала на нее. «Я только чуть-чуть приоткрою ее», – успокаивала она себя. «Только самую-самую малость. Я не буду заходить внутрь». Она толкнула дверь и зажмурилась. Так она простояла еще несколько секунд. Она знала, чувствовала, что дверь уже распахнута, и надо только открыть глаза, чтобы разгадать тайну дома. «Ну», – уговаривала она самая себя, – «Открой глаза! Что сделано, то сделано!» И она открыла глаза. Она ожидала увидеть что угодно, только не то, что предстало ее взору. В большой полутемной комнате лежали шесть таких же, как она. Некоторые из них были без головы. И все были мертвы. Она поняла, что она не первая, И, может быть, не последняя живая обитательница этого дома. И судьба ее несчастных предшественниц уготована и для нее. Она вскрикнула и, не закрыв двери, бросилась вверх по лестнице, не заметив, что слуга видел все. Она бежала по коридору, не помня себя, в ужасе от своего открытия. Ей хотелось спрятаться, скрыться, убежать. Но куда? В лес? Она повернула обратно и понеслась к выходу из дома, к саду и на пороге столкнулась с синей бородой. Он все понял с первого взгляда. — Ты была там? — спросил он. И голос его был скорее печален, чем зол. — Ты все видела. — Они, они, ты убил их! — всхлипывала она. — Ты убьешь и меня! — К сожалению, ты права, — ответил он тихо. — У меня нет другого выбора. Вечером, демонтировав очередную неудачную модель, Роберт Кямелев, по прозвищу «Синяя Брода», начальник центральной лаборатории биороботов, сидел, пригорюнившись, в столовой главного корпуса и нехотепил восьмую чашку крепчайшего чая. «Опять неудача?» – спросила Геля. «Как только они получают свободу воли, тотчас же выходит из повиновения», – пожаловался ей Роберт, сокрушенно выщипывая волоски из черной бороды, Система теряет надежность. Любопытство оказывается сильнее комплекса повиновения. Бедняга! Опять месяц работы впустую. Почему впустую? обиделся вдруг Роберт. Завтра принимаю за новую модель. Какая-то из жен синей броды окажется достаточно дисциплинированной. А если соты. вздохнула Геля.